«Нет, надо же, на меня пала, на меня! За какие грехи?» Дарья глянула на образ, но не перекрестилась содержала руку. «Все вместе, тятька, мамка, братовья, парень, одну и меня увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня подико затопят, раз уж на то пошло. И мои косточки поплывут, они вместе, не догнать будет». Тятька говорил, у нас тятька ко мне ласковый был, говорит, живи, Дарья, покуль живется, худо ли хорошо, живи, на то тебе жить выпало, в горе, в зло будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь, нет, живи, шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, чтоб мы были, к нам, говорит, еще никто не обробел, не было и не будет такого разиня. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы пораньше собраться, А я давно уж не тутушняя, Я тамошняя, того свету. И давно вроде не по-своему, по-чужому живу, Ничего не пойму, куды, зачем, а живу. Нонче свет пополам переломился, И вон чё деется, и по нам переломился, По старикам, не туды мы, не сюды. Не приведи Господь. Она может по нам маленько и видать, какие в ранешние время были люди, так ить никто назад себя не смотрит. Все сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу. Нет, бегут. Куды там назад? Под ноги себе некогда глянуть, будто кто гонится. Японский бог согласился богадул. Дарья...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 На вроде отошла маленько, а утряс как обручем сжала в грудях, до того тошно, мочи нету. Через силу подоила корова, а то уж она бедная зревелась Выпустил ее, а кошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю, надо самовар поставить. И сама себя и шо тошней тошню. Какой тебе самовар? И за самоваром-то и сидела, лясы точила, по колю тятьке у мамки нехристь последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовара, не проси. Как вспомню, как вспомни про их, сердце оборвется и, и захолонит, нету. Я от себя качну, на вроде раз, другой толкнется, подержится и опять, как на память найдет, опять остановится. Ну, думаю, куда они меня повезут, где спрячут. Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажения земли искали, чтобы похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище его после все равно другое назначили. И лег он христовенький не туды, совсем один в сторонке, далеко говорят в стороне, каково ему маленькому в лесу со зверьем, спасибо он потом отцу матери за это скажет.